Они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепиано, пели дуэты. Она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос-до-рос, да рос, тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В сорок году жена Керсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, посидел в несколько недель, собрался было за границу, чтобы хоть немного рассеяться, но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия женился хозяйственными преобразованиями. В 55 году он повез сына в университет. Прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя,